Черный луч. В январе 1874 года было назначено первое представление Бориса г о д у н о в а в Мариинской сцене. Мусорский думал, что его инструментальная симфония «Драма образов и звуков», как он называл царя Бориса, никогда не будет поставлена полностью. Его бесили, оскорбляли хлопоты, необходимость унижаться перед театральными чиновниками, журнальными критиками и ц е н а т а м и с знаменитыми приятелями, самодовольными дураками певцами, самовлюбленными дурами актрисами. Но Бориса г о д у н о в а поставили. Ночь перед спектаклем м у с о р с к и й спал очень тихо. Его большие белые руки спокойно светились на рваном пледе. Он отдыхал во сне от суеты последних дней. Утром, освеженный черным кофе с коньяком, он начал просматривать партитуру, хотя это было ни к чему. г л о т к а м и он тянул коньяк. Сленистый, медленный огонь сжигал его все горячее, светлее, и музыка стала казаться ему до того удивительно прекрасной, мощной, полной грозы и света, что на глаза наворачивались слезы. Он пьянел и внезапно, перелистывая партитуру, вспомнил уличную арфянку Анну. Сердце защемило б о л ь ю Бориса он писал позже, но все задумывался с нею. Анна. пятнадцать-двадцать лет назад он вспомнил красноватые волосы, как светилась худая рука и тоненькие ключицы, косое крыло. А то Анны ничего не осталось, прах, комья мокрой глины, её давно з а е л а земля. м с т у р с к и й поднялся. Теперь он всё делал тяжело, неуклюже, ему мешала одышка, а тутловатое лицо с нездоровой желтизной, как будто набрякло от желтоватой воды. Он начал одеваться к театру. Подкладка жилета на спине истрепалась, висела лохмотьями. Оборванный хлястик пришлось сколоть английской булавкой. Для театр а он решил почистить жилет мокрой щеткой. Большая с н а л и т ы м и жилами рука мусорского неверно водилась щеткой по стеклянным пуговицам по темному когда-то синему бархату. В театр он пошел пешком. Уже померк зимний день с мелькающим снегом. В Петербург легла темная стужа. р е к и е фонари мигали на Невском. Над ними косын о с и л с я снег. Мало прохожих. Все неприветливо. Снег м е л ь к а е т без шума, зловеще, точно летучие белые мыши. На Невском сердце Мусорского заныло от страха. Это был темный страх за царя Бориса. Когда-то он ждал представления Бориса как светлого чуда. которому суждено обновить, преобразить жизнь, мир. Какое там преображение, вздор. Страшно. Все беспощадно, страшно. Какая-то стужа и й с н е г м е л ь к а ю щ и й в потемках, точно железные стружки. В тонких шерковатых ботинках, какие он надел для театра, р а з ъ я б л и ноги, посинели ледяные руки. Он не мог разогнуть пальцев, как все пьяницы. Он не выносил холода. Мусорский огляделся. чтобы подозвать извозчика, и тогда над зажженным фонарем увидел черный луч. Сердце заколотилось и замерло. Черный луч бил над фонарем прямо во тьму. Он более черный, чем г л а г й январского вечера. Подкатил Ванька, закиданный снегом, голова охваченная морозным туманом, какая-то неживая, курносая, с вывороченными ноздрями. п о ж а л т е барин, подвезем. с к л а б и л с я Ванька. Парень стоял у фонаря в расстегнутой шубе, плечо в снегу, выпивший. У меня сердечные перебои, мне надо воздухом подышать. Я пьян, думал Мусорский, садясь в санки. Вези меня куда-нибудь по Невскому, через мост все равно, потом обратно в театр. Я скажу. На Невском, о Николаевском мосту с т у ж е з в е н е л а как громадная тугая струна. п н у л и с ь два ряда чугунных фонарей, у них было что-то торжественное, беспощадное. з а ж ж е н н ы е фонари на мосту, похожие на погребальные факелы, отбрасывали вверх черные лучи. Такая игра света и т е н и часто бывает в Петербурге мглистые зимние ночи. п ь Яная фантазия, страх. презрительно упрекал себя Мусорский, укрываясь от ветра за спину извозчика. Это его постоянный страх, невыносимый, от которого болит сердце. занесенные снегом санки попадались навстречу, обгоняли л и х а ч и в дрожащих сетках. Протащилась конка, освещенная огнями. Люди в конке покачивались, как тени. Все с н у ю т между погребальными фонарями. Все побеждены. Раз и навсегда побеждены. Никто не отвертится. Все побеждены смертью. И вся его музыка только темный страх перед смертью, татарский вопль ярости. Отчаяние перед ними н е м ы м б е с с м ы с л е н н ы м истреблением. Жало смерти не вырвано во всех черный луч в нем в к у р н о с о м Ваньке в генерале промчавшемся на лихаче закутанном в николаевскую шинель с бобрами и в этой покорной кобыле с ёкающей с е р е з е н к о й и длинной кривой спиной побелевшей от дорожки снега. Все, что зовут жизнью. Только прислушивание человека в самом себе к надвигающейся смерти, она вламывается, как в проломы, единственная победительница всего, опустошающая тьма. Философская болтовня дурного вкуса, а у тебя музыка. С раздражением по привычке спорил он с с о б о ю пригибаясь за спину з в о з ч и к а Он привык бормотать под нос, как часто одинокие люди. Нет, не философия. Это и есть моя музыка. Еще когда он написал роман «Злая с смерть». р о м а н с из плохой. Черт ли в нем? Но и там тот же испуг. А его Борис. Борис. Сердцу е п а л о тонко к р ы л а т о й печали. Как всегда, когда думал о царе Борисе, не поймут Бориса. Кому понять? Сегодня, конечно, будет провал. О царе Борисе он думал, как об единственном родном существе на свете. Как о своем старшем брате, величественном, благородном и бесконечно несчастном? У царя Бориса черный луч в глазах. Царь Борис, идип московский, жертва, брошенная на растерзание року, п о г л о щ а ю щ е й тьме. Борис отчаянно борется, а все равно все растерзает, сожжет бунт смерти, смерть, бессмысленный бунт против живой гармонии мира. Браво, вот афоризмешка. Мусорский успехнулся. Он дрожал от холода, дышал вином в затылок в о з н и т с я и спорил с с о б о ю Не а ф о р и з м е ш к а а истинно так. и л л а д ы Римы, Питеры, б е г л е и б а т и ч е л л и Сикстины, Семинорная санталиста, а бах. Что бах? В нищем Галилейском узрели сына Божьего. А все равно все у х о д и т в прорву, в о т м у Все. Одно похоронное шествие между погребальных факелов, черный луч. Его песни м а р ф ы которую он обдумывает, черный луч. Она отпевает себя, весь мир и шабаш духов тьмы, песни и пляски смерти без солнца. Сжечь все, сжечь все, шептал он с горечью, отчаянием, что я понимаю в жизни, мире. Никто и ничто не ушло в о тьму. Все сосуществует с нами, а я пьяница, кощунник. Я ничего не понимаю, но мне страшно, Господи, страшно в мире Твоем. Это от больного сердца. Страшно, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. На извозчике, заметанном снегом, обмерший, с руками глубоко засунутыми в рукава потертые шубы. Мусорский снова вспомнил Анну. Когда-то мальчишкой офицером он встретил ее и услышал январскую метель мелодию. Говор мира, господня. Анна, б о р т а л он, озираясь ж а л о б н о й улыбкой. Анна. Слезы помимо воли бежали по щекам Мусорского. Ледяшками замерзали на всклокоченной бороде, хваченной инием. Ледяшками замерзали на всклокоченной бороде, хваченной и н е м как все пьяницы. Он плакал легко и обильно. Парнишка из в о з ч и к о г л я н у л с я р а з и два и о с к а б и л с я Видать пьяный барин бормочет. Мусорский приказал в е с т и себя в Мариинский театр. У освещенном театрального подъезда м е л ь к а л и тени конских голов, кучеров на высоких козлах с натянутыми воржами, подкатывали кареты, залитые огнем, дрожащие в морозном тумане, стучали двери, спешила толпа. а р дыхание вокруг шапок и шляп, как смутные нимбы. От холода на подъезде потускнели зеркальные щ и т к и ламп. Две дамы в ротондах переходят площадь, чуть приподнимая вечерние платья. Ничего нет изящнее на свете с ф е р ы женской головки, причёсанный к театру, а т л а с н ы е острые туфельки и как несёт женская рука в б е л о й п е р ч а т к е до локтя из мягкой какой то целомудренной замши, крошечный черепаховый бинокль. Веер со страусовыми перьями в створках слоновой кости. Перед театром на площади сильно горят факелы, два чугунных фонаря. Над ними бьет в о тьму черный луч. Мусорки с й смешался с толпой, пошел в подъезд. На лестнице в боковые ложи заколотилось сердце, как над обрывом. Он остановился, мгновение думал, когда извозчик возил его, окоченевшего по улицам, рядом с ним санках. Была Анна, розный призрак. Он не посмотрел. Но Если бы протянул руку, коснулся бы, кажется, сквозь шубку худого тела, тонких ребер, и Анна, студеная, мертвая, положил бы ему голову на плечо с закрытыми глазами так же, как двадцать лет назад. Увешалки в толпе стали встречаться знакомые приятели. Подошел журнальный критик, пышноволосый, тучный, с бриллиантовыми пуговками в тугой крахмальной рубашке. Мусорский не без зависти наивно подумал, откуда у него бриллианты. Ему жали руки, улыбались, его поздравляли. Все говорили шумно. Он дурно узнавал лица. Ему поклонился какой-то чиновник с жестким е ж о м в ы б р и т ы й иезуит, в ы б р и т ы й иезуит в в и с мундире. И Мусорский, как всегда перед чиновниками, почувствовал в чем-то вину. Его позвали в ложу. Театр бледно сиял голубым бархатом. У ложь дрожали свечи. В зрительном зале было так тепло, свежо, полно смутного звучания, что Мусорский захотел сесть в голубое кресло с согнутыми ножками, первое к барьеру, закрыть глаза, отдохнуть. В портере, в о р к е с т р а стояли люди фраках, в о ф р а к а х ундирах, тяжело говорили, изящно наклоняясь друг к другу. Там вы блески велопалет, люстры отражались на лысинах. Над люстрами на потолке р е я л и крылатые богини, гейни с голыми ногами трубили в золотые трубы. Люди тихими стаями шли между голубых кресел. Легкий говор, праздничное звучание подымались снизу, о б т а в а я теплом, духами. Кое-кто навел на у с о р с к о г о бинокль. Он делал вид, что не замечает, но взбил рукой спутанные белокурые волосы, откидываясь на кресле, просто душно позировал. Он отогревался в голубом тепле и к р а с о в а л с я в л о ж е с легкой гордостью, с легким презрением ко всему на свете. А сосед, тучный критик, почему-то с тревогой смотрел ему на шею. Черный галстук Мусорского, банты, с п а с е к ш е г о с я шелка, ослабел, развязался, стала видна шея музыканта, полная, нежная, какой-то в и н о в а т о й белизны, какой-то в и н о в а т о й белизны. Критик не решался сказать, как неудобно видна шея. Мусорский з а б ы л ы м и к р и т и к а что-то мудрёное, е п и ф а р о в и ч если бывают такие имена, сказал на удачу. Павел Демикович, о р пожалуйте бинокль. Он говорил нарочно грацируя, нарочно н е б р е ж н о обводил театр биноклем. Ему нравилось, что на него смотрят, что поднимается снизу живое тепло, ш у ш а н и е платьев, приятный звон шпор. с а л е с темнело, но ещё постукивали мягкие двери. И седые капельдинеры, торжественные старики в с т р ы х гамашах, похожие на великих артистов, провожали зрителей на места. Шш! н е з а п н о зашикал Мусорский. В ложе на него покосились. Уже беспокоил его развязанный галстук, теперь шиканье. Мусорский ослабел в тепле. Он пьянел снова, заметно. Борис Годунов начался. Мусорский сидел в темноте. Только его большое лицо с полуоткрытым ртом было освещено сценой. Он замер, поддался, когда начался Борис. Стиснул руки между колен. Руки стали л е д я н ы м и крупно дрожали. Что-то птичье, летучее было теперь в очерке его головы прозрачными глазами, с полуоткрытым ртом. Он слушал, и каждый звук его музыки стремительно ранил его тончайшей огненной стрелой. Тысячи летящих стрел пронзали его. Он стал сквозной от стрел и з раненный. распятый сладостной б о л ь ю томительным страданием. Музыка двигалась по театру огненными горами, з а т о п л я л а светлой грозой. И все это было так хорошо, что Мусорский заплакал, щеки загорелись от слез. Музыка потрясла его. Музыка как бы сдвигает нечто н е с д в и г а е м о е стену, завесу между жизнью и смертью. Вот-вот сдвинет и н е с в е р ш а е м о е свершится, во что он верил всегда: чудо внезапного преображения. сияющее воскресенье его сердце п р о н з е н н о е стрелами трепетало кидалось крылатое от неутихаемого легата от дыхания его струнных квинтетов и казалось он летит сложив вверх и летит мариинский театр как голубой ящик со всеми людьми Петербург Россия мир он утер платком широкое пьяное лицо так как был расстроен конечно это не чудо к а к о е там чудо но это прекрасно И когда ударили кремлевские колокола, п и а н и с с и м у его там-тама, глубокий, мощный гонг. Мусорский порывисто поднялся с кресла и, пошатываясь, поклонился оркестру. В ложе з а ш е п т а л и с ь л у ч ш его е увести, скандал. Театр гремел, шумел. Точно посветлело от рукоплесканий. Наверху, на галереях хлопали жарко, дружно. Внизу одни хлопали, другие оживленно, нервно переговаривались. Никто, кроме самого Мусорского, не был особенно растроган или взволнован его музыкой, а он, радостный, за плаканными глазами хотел хлопать оркестру, но остановился с приподнятыми руками со смущенной улыбкой. Кто-то за ним сказал, что его просят за кулисы. Он охотно поднялся. Он был счастлив. Его повели мимо императорской ложи по глубокому голубому ковру, раскинутому во всю белую залу. У белых дверей с т о я л о двое часовых. Сабли на г о л о в красные груди мундиров, блокированные белые ремни и темные от н а д у г и солдатские лица. Часовые чуть покачивались, и все было грозно, величественно, н а п р я ж е н н о у императорской ложе. Светлышум й фойе был похож на праздничный хорал. Перед мусорским в конце коридора открыли дверку в стене. Он вошел за провожатым в проход. Там было очень жарко и тихо. п о т строился по стене, крашенный масляной краской. Потом толкнули дверь в другой коридор. Там резкий свет, хлопанье дверей, крики ослепили, оглушили м у с о р с к о г о Большой зале, смутно от табачного дыма, все суетились с л и х о р а д о ч н о й тревогой. Гулким эхом отдавались голоса, точно н а р о ч н о х л о п а л и двери, дуло по ногам. м у с о р с к о м у показалось, что он во сне на диком карнавале. Туда-сюда спешили странные люди, р а с т е р я н н о суетясь, как на пожаре. И это были не люди, а чудовища. тяжкие чудовища в зеленых, красных московских сапогах, с п о с о х а м и в столбах боярских шапок, в неповоротливой парче, обшитой мехом, с фальшивыми перстнями на пальцах, н е ж и в ы е бороды, остановившиеся глаза, лица в пластах румяны-белил, мертвые носы розового воска, с п р о т у п а ю щ и м и мутными каплями пота. туда-сюда сновали лихорадочные чудовища в п а р ч е и в лаптях, в изодраных рубахах. в изводранных рубахах и стрелецких красных кафтанах с бердышами, п и щ а л я м и жестких клочках звериных бород, в р о д я г и бояр а н и монахи с мигающими ресницами и з м а з а н н ы м и какой-то желтой глиной. Мусорского вероятно вели за кулисы в общую актерскую б о р н у ю курильным т е дартуаром, и б л и с т а л и у чудовищ страшные глаза, обведенные черным, всего страшнее у женщин под насурбленными бровями. среди ярких румян. в с е х страшнее были чудовищные московские бабы и девки, жаркие, в ы б л е с к и в а ю щ и е белыми х о л с т а м и бархатом, парчой, с грудами п у с т о б р е н ч а щ и х византийских ожерелей, черными к о с и щ а м и переплетенными по татарски золотом, серебром, падающими на каменный пол. Его Москва, бунтовая, ожившая, сумасшедшая, снующая лихорадочно вблизи. За кулисами показалось ему ужаснее, чем он задумывал ее. Все было не то, что он задумывал. За кулисами, на мгновение, все показалось какой-то к о р ч о й кощунством, не чудо, а чудовище, кощунство. А его в е л и в е л и по деревянным л е с е н к а м в узких коридорчиках, заваленных ворхами пестрого платья, з о л о ч е н н ы м и картонными щитами, тронами, обитыми прорванной и крашенной холстиной. Он дурно понимал, куда его ведут. Он как бы стал меньше ростом, точно высох мгновенно, побледнел, все не то, все чудовищное кощунство, и сердце билось как н а д б е з д н о й Мусорского провели на сцену, поставили для него за левой к у л и с й венский стул. Освещенная сцена дышала горячо, опущенный занавес похож на испод г р у б о г о бурового ковра. На колосниках б е с ш у м н о возились рабочие. Двое сидели верхом на стропилах, спускали вниз какой-то свернутый парус, свисали канаты, покачивались закрученные концы. В вышине была темная и тайная пустота кулис. Сцена с ее блоками, канатами, свернутым парусом, медленно ползущим сверху, показалась мусорскому словещи палубы корабля и в н у т р о м громадного, жаркого собора. Синие х о л с т и н ы они зовутся небом и синевой. Рядами свисали сверху. Мусорские и з д а л и заметил Варлаама. Его пел тучный, часто мигающий Петров. Издоровая бледность п р о с т у п а л а с к в о з ь желтоватое лицо актера. Лопорошен потом, к р и н к о р о в ы й черный подрясник нарочно пострижен в л о х м о т ь е За кулисы торопился Шуйский, в о л о ч а рукава кафтана, отороченные мехом. Подслеповатые глаза обведены красным, да красная рыжая борода, отвратительная узкая лисица. Мусорский чувствовал вину, что эти кощунственные страшилища его с о з д а н и е и он дрогнул от страха, когда прошел мимо сияющий царевич Дмитрий в белом кафтане, в белой шапке с бриллиантовым пером, белая смерть с лихорадочными глазами, обведенными черным, с ярким, как полоса крови, ртом. Это был актер Камерсаржевский. Он о т к а ш л и в а л с я в платок. Двое рабочих пронесли дрожащую на подрамнике дверь, расписанную узоры. Мусор скидал им дорогу, отступил куда-то направо по канатам, по холщовым холмам или волнам, в которых утопала нога. Он задел плечом ярко-зеленое дерево, вырезанное из пакли, н а т я н у т о й сетки. Театральное дерево покачалось слабо. Бурый ковер, застилавший сцену, вдруг пополз, пополз. И открылся черный подвал, дышащая тьма с колеблющимися тенями голов в косом луче света сверхней галереи. Из тьмы поднялся гул, угрожающий глубокий. А в протяжном, жадном полустоне полувздохе, а был какой-то древний звук. Это был театр. Со сцены стали доноситься голоса. Мусорский теперь слышал в них едва подавляемый страх. стискивший горло актером. Зловеще, глухо и незнакомо звучали самые знакомые слова. Шуйский. Толпу может быть привлечет д и м и т р и я воскреснувшее имя. Борис. д и м и т р и я Царевич, удались. Федор. О, государь, дозволь мне при тебе остаться. Борис. Нельзя. Федор. Узнать беду. Борис, нельзя, дитя. Федор, грозящую престолу твоему. Борис, царевич, царевич, повинуйся. Сердце Мусорского билось медленно, сильно, как тяжелый груз. Ему было трудно дышать. На мгновение сердце останавливалось. Он примостился у откоса за кулисой, в которой была п р о в р е т а дырочка. Там он слушал всего Бориса. В контрактах его искали знакомые. На сцене не нашли, решили, что он в ложе. Его в ложе не было, и после третьего действия кто-то сказал, что Мусорский, чувствуя провал Бориса, ушел из театра. Но Мусорский стоял за слабодрожащей декорацией и слушал музыку с опущенной головой, задумчиво и застенчиво. Театр шумел, хлопал, кричал. Больше всех хлопала и кричала галерка. Студенты. Им нравилось, что здесь жарко, что можно кричать, топать ногами. Низу одни хлопали, другие ш и к а л и Царь Борис понравился и не понравился. Это не был провал, не был успех. Мусорский с закрытыми глазами слушал что-то, и на его бледном лице, по которому от духоты с т р у и л с я пот, блуждала застенчивая улыбка, как будто он слышал дуновение прекрасной музыки, какую не записать, о которой не рассказать другим. По холщевым холмам к нему бесшумно, как босой, подошел человек. Извольте выж с короди идти, лампы надо тушить. Тушить? Да. Куда идти? Сцена уже была темна. Она как будто похолодела громадно, но п о л у т ь м а дышала, звучала, струями двигалось тепло. Я выж с короди к вешалкам выведу, сказал ламповщик. Он был не босой, а в волочных туфлях. Сухощавый, кривоногий, жесткой седой головой он осклабился, показал крепкие зубы, вдохнул вином. Кончился к я а т е р ваше высокоблагородие, уходить надо. ь Вот и все, кончился царь Борис. И разумеется, ничего не случилось. Охлопали, пошикали, разошлись. И ламповщики гасят лампы. у с о р с к и й шел за ламповщиком в темном коридоре, по ногам несло холодом. Ус, Волочи! Нет того, чтобы двери закрывать, ворчал провожатый. Рук у них нет. у с о р с к и й посмотрел на его тощую спину, на жесткий седой затылок и подумал, какая студеная ночь на дворе, как его будут ф а л ь ш и в о поздравлять в малом Ярославце. Лучше одному без приятелей пойти куда-нибудь дрянной трактир, на извозчичий двор. Еще лучше не выходить сразу на холод. И сказал: "Тебя как зовут? Егором". А ты как, Егор, насчет? Узорский щелкнул пальцем по воротнику. Ламповщик осклабился, потер жесткий еж. Что ж, это можно. Узорский дал ему полтинник. Дозвольте номерок ваш, скородия. Я живу, шубу доставлю. Игроки и пьяницы странным чутьем узнают друг друга. И этот бывший барский крепостной, грумый ламповщик из Николаевских солдат, и этот запущенный барин. Бывший гвардейский офицер. п о ч у ю л и оба, что пьяницы. Мусорский, ожидая шубы, стоял в темном коридоре. Пока шри-театр еще звучал, р а и л с я тихо. Мусорский слушал прекрасные дуновения, каких не записать, и пальцы рук, сложенные за спиной, едва шевелились. Потом ламповщик повел его куда-то. Холодом вздувало волосы. Они перешли узкий двор, где стены были в черных потеках сырости, как стены бани. И у п о л е н н ы е цедров спустились в подвал. Там груды были навалены раскрашенные золоченные театральные табуреты, перевернутые ножками вверх, какие-то конские попоны. Там стояли потертые футляры для виолончели и пыльные контрабасы с подзеленевшими струнами, с отбитыми коричными планками. Мусорский близко увидел гриф контрабаса с медными колками, выточенный, к у д р е в а т ы й как голова огромной стрекозы. По видимому, это была кладовая д г к о р о м д к и х музыкальных инструментов и кладбище театрального хлама. В углу стояла жесткая койка, застланная солдатским одеялом. Ламповщик нагнулся и крякая достал из-под койки вино. На золоченом табурете на г а з е т н о й б у м а г е он разложил соленые огурцы. От водки на глазах у мусорского выступили слезы. Он пил молча, влажнили концы белокурхусов. ы Главное, конечно, царевич Дмитрий, воскреснувший и м я мертвец сияющий бриллиантами. Этого не поняли. Царевич Дмитрий, его л е е т м о т и в всегда манящая и всех героев и последнюю м о ш к у обманывающая судьба, с т я щ и й рок. Борис, крылатая жалость, его изящный и благородный старший брат, справедливый, мудрый правитель, царь Борис, человек в е ч н о виноватая жертва. Человек всегда перед кем-то и в чем-то виновен. Было или не было злодейства, Борис сам не знает, но верит в свое злодейство и скорбит душа. В нее вонзился черный луч. Черный луч, повторил Мусорский, посмотрел на хмурого солдата. Но почему же? За что человек вечная жертва? Да выпейте ваше с короди, еще е налью. Ламповщик и сам пил, о т к и н у в ш и голову. На его щитинистой шее ходило адамово яблоко, а в горле от сильных глотков что-то зыкало, зык, зык. Мусорский снова пил молча. И смерти Бориса не поняли. И не смерть, а кончина, торжество освобождения, царственное торжество, победа над р о к о м тоже, что смерти смерть поправ. Мусорский поднял на л о п о в щ и к а пьяные, прозрачные и погасшие глаза, сказал тихо, шевеля пальцами: "У меня тут короткие". Пятнадцать итактовое заключение. Это же не Корочун, не Коливанец. Это победа. л а м п о в щ и к ничего не понимал, что говорит Барин. Только знал, что Барин дал на вино полтинник мелочью. Жалобно жалуется. Вы ваш с к о р о д и огурцом закусите, рассказал л а м п о в щ и к А м у с о р с к и й задумался, подпер кулаком набрякшие щеки. Главное кромы, кромы бунт смерти. ю р о д и е в ы й хочет остановить бунт. п л а ч е т Фами, фами. Тоненько, странно запел друг Мусорский каким-то н е ж и в ы м голосом. л у п о в щ и к покосился, выпил вино, крякнул, отер жесткой рукой жестковатые клочки усов. Бунт как бы лег к ногам ю р о д и е в о г о замер, попранный, а сам напрягается, ужаснее и разразился, ударил. Гей, да. И тут ж е н ь е р о д и е в ы й а эти патеры и и з у и т ы пытаются остановить, усмирить. Как же усмирить? Как же? у с о р с к и й горько рассмеялся, утер платком пьяное лицо. У меня тут фугата, фугата, бунт. Непопран бунт смерти. Кто усмирит его? м о п в с и к сидел с ногами на койке. Ноги у него были какие-то крючковатые, как у зверя. Со злобной досадой слушал он Барина. Понимал, как он чем-то обижен, свертывал сигарку, облизывая ее языком, и думал о своих обидах. Он тоже был пьян, и пьяницы говорили мимо друг друга, и каждый жаловался на свое. Все с в о л о ч п риму бормотал луповщик. Двенадцать целковых платят, а сами к е а т р ы Это для чего надо к е а т р ы На что человеку надоть? н и на что. Зачем такое? Запретить надоть. Дров сколько идёт, освещение, отопление, казенные дрова жгут. И нет того, ч т о б двери закрывать. с в о л о ч а Баре, дверь за ними закрывай. Рук нет. Прислушался с л ю б о п ы т с т в о м Да ты постой, братец. Тихо рассмеялся он. Ты какой же ты ламповщик, когда ты колибан, настоящий шекспировский колибан. И откуда? Мусорский поднял палец. Из подполья императорских театров никак нет, не Калибан, Егором Дергачевым звать будете еще пить ваше с к о р о д и е а л б и р а т ь Убирай, Калибан Дергачев. м у с о р с к и й высыпал на золоченый табурет серебряную мелочь. л а м п о в щ и к помог ему надеть потертую шубу. Без шапки, волосы хвачены инием, кривоногий Калибан проводил его через двор. м у с о р с к и й один вышел на театральную площадь. она была совершенно безлюдна только побелевший о т и н и и г р о д о в о й б а ш л ы к е стоял там как мёрзлое и звояние уж не горели два чугунных фонаря у т е а т р а л ь н о г о подъезда но стало светлее от ночной стужи з в о н к о й и с и л ь н о й от зеленовато прозрачного морозного неба р и н с к и й театр блестел и ним узурскому казалось что от театра как от музыкального ящика восходит к стынущему небу тихое з в у ч а н и е виолончели звук горячий коричневый Контрабасов еще горячее, б а г р я н ы й и теплый Васильковый у скрипок и голубую флейт. От голубого театра восходят вверх звуки голубых флейт. Это поет еще царь Борис. Но могло и не быть царя Бориса. Все равно никто не узнает, не поймет тайны прозрачного морозного молчания величественной бездны ночи. с т ы н у щ и н головой. Мусорский медленно пошел вдоль канала и тянул а с е п ь ф о н а р е й